Энат Тактарин, Почтальон 2 Глава 1 Что есть у дикого зверя? Слух и нюх. Эволюция довела эти чувства до абсолюта. А у меня? Изнеженное дитя прогресса. Здесь нет государства и полиции, которая должна защищать. От жирка я избавился благодаря стронгам, а от иллюзий в первый же день вдоволь насмотревшись на суперэлиту. Есть только мозги, теперь с паразитом в комплекте. Я жив благодаря тому, что какой-то грибок не может существовать без носителя. Он тоже хочет жить. Потому и одаривает, точнее, подстегивает мое развитие. В каком-то смысле я эволюционировал. Как еще объяснить телепортацию и пространственный мешок? А со спиртом вообще смех. Дар словно под менталитет подбирали. Интуиции тоже прогрессируют. Я еще не забыл следящие за мной дома. В данный момент за мной наблюдали деревья. Звучит странно, но именно такое чувство я и испытываю. «За нами наблюдают на три часа примерно», — предупредил я апостола. Тот был само спокойствие. Ни удивления, ни дергания по сторонам, как и положено военному. «Давно?» — нет, только почувствовал. До опушки метров 250, констатировал он, — значит, только из дальнобоя достанут. Можешь определить, сколько их?» «Нет, для меня это просто глазастые деревья. Людей не вижу. Но перемещение глаз чувствую. Они или он двигаются за нами». После того, как покинули стаб, прошло не меньше шести часов. Остановились мы в самом начале пути, чтобы перекусить десять минут на бутерброды с живчиком и опять в путь. Сейчас мы шли по лесопосадке, которая соседствовала с проселочной дорогой, а за ней, метрах в двухстах, начинался настоящий лес. После короткого совещания было решено не соваться в него до вечера. Дорогу тоже забарковали. Стикс не любит гуляющих по открытым пространствам. Осталась лесопосадка. Идти можно более-менее быстро, и деревья прикрывают. «Ждали, возможно, не нас. Засада?» «Это дорога, а по ней иногда ездят», — рассуждал крестник вслух. «В любом случае ждать нельзя. Надо действовать первыми». С этим я был полностью согласен. Апостол продолжил. «Видишь, впереди. Дорога поднимается, а посадка остается на том же уровне. Для них это мертвая зона. Вижу, и кусты там погуще. Да, вот в них и заляжем. Надеюсь, у наших друзей нет сенса». «Ну да, иначе наши прятки — просто детская шалость». Как только мы скрылись за подъемом дороги, эффект следящих деревьев пропал. «Они нас не видят», — доложил я апостолу. «Хорошо. Сделаем так. Ты засядешь под этим деревом, а я пройду чуть дальше. Так мы прикроемся с двух сторон». Я коротко кивнул, соображая, что когда друзья не увидят нас за подъемом, то начнут беспокоиться и могут пожаловать как сзади, так и сбоку. Апостол скрылся в зарослях и потянулось тягостное ожидание. Любой посторонний звук, будь то чириканье птицы или шелест кустов, теперь стали подозрительными. Казалось, кто-то крадется. Понимая, что для этого рано, я отгонял подобные мысли. Затем, незаметно для себя, начал размышлять на тему, кто бы это мог быть. Люди каленого? Вполне возможно. Болт говорил, у него под началом больше сотни рейдеров. Или кто злопамятный из бара? Что я там вчера творил, с кем ссорился, так и осталось загадкой. Также это могут быть муры, нечистые на руку рейдеры или местный Дед Мороз. Гадать бесполезно. Впереди слева хрустнула ветка. Я повернул винтовку в том направлении, одновременно пытаясь задействовать интуицию. Но, как ни пыжился, не выходило. Видимо, дар срабатывает только, когда на меня смотрят. Осторожно положив винтовку, я расстегнул кобуру с пустынным орлом. Этот железный монстр грохочет так, что сбегутся все ближайшие зараженные. Но это крайняя мера. Постараюсь обойтись ножом. Снова хруст. Тише, но ближе. Затем последовал еле слышный механический щелчок. То, что это недобрые самаритяне с подарками, было понятно изначально. Но теперь их намерения более очевидны. Я находился в очень выгодной позиции. Слева прикрывало большое дерево, спереди и справа густой кустарник». Тыл слабоват, но где-то там позиция апостола. Так что, когда метрах в шести спереди появился незнакомец в камуфляже, я даже ухом не повел. Человек меня не видел. С автоматом на изготовку, неспешно озираясь, он двигался мимо меня. Моя совесть чиста. Прыжок, незнакомец даже не дернулся. Мне пришлось присесть, удерживая его в избежании шума, и только потом вынул нож из сочленения черепа. Обтереть его не успел, Резко навалился эффект глаз, послышался мат, и тут же автоматная очередь. А я уже был на прежней позиции. Пришлось, правда, отползти за дерево, потому что к невидимому стрелку добавился еще один, и теперь они поливали свинцом всю округу. Но автоматные рожки не бездонны. Спустя несколько секунд стрельба прекратилась, послышался приглушенный мат в взбешенные окрики. — Хорош полить уроды! Вы че у меня в тире? Завалите клиента, я вас, сука, сам закопаю! Судя по голосу, это их главный. «Там шишок! Походу, он отъехал!» «Стопудово! Я видел, как этот черт его на перо посадил!» «Слышь, козлина, ты же трындел, что все будет в ажуре!» потихому. «Хорош галдеть, босота!» Присек подчиненных главный. «Эй, чепушила! Вытряхивайся оттуда! Текать тебе некуда, со всех сторон обложили!» «Наверное, это мне!» — понял я, когда возникла пауза. «Чего ты там бормочешь?» «Херня!» Даже самому козырному телепортеру не свалить. Куда он прыгнет? В небо? Все-то они обо мне знают. И где апостол? Неужто подловили вояку старого? Свалить-то дело недолгое. Километрах в трех позади есть место приметное. Сгоревшее дерево. В крайнем случае туда и прыгну. Да вылазьте, ты! Не ссы. Заказ на живого! Подгоните его, а то стесняется что-то. Спустя несколько секунд зашуршали кусты, причем сразу со всех сторон. «На что они рассчитывают? Я же по самые уши огнестрелом упакован!» Подумать мне не дали. «Кнот!» На грани слышимости прозвучало сзади. Резкий разворот вместе с винтовкой. Крестник, высунувшись из-за дерева, манил меня к себе. «Ты чего пугаешь?» Матерясь по ушепотам, я подобрался к нему. «Как пробиваться будем, крестничек? Есть у меня небольшой сюрприз?» Приходилось шептаться, постоянно озираясь по сторонам. «Погоди, с сюрпризами. Есть выход попроще». Обнадежил меня апостол. Что не так? Моему внутреннему дикому «я» что-то не нравилось. Мерзкая мыслишка изворачивалась, не желая попадать в руки. Да? Ну, веди Иисуса. Из заросли выскочил ухмыляющийся тип с автоматом, оружие почему-то смотрело в землю. Хендихох, голубчик! Попался? Я нажал на спуск, но вместо выстрела раздался предательский щелчок. Почему он сказал «попался»? Нас же двое... Мысль завершилась резкой болью в затылке и погружением в пустоту. Тот, кого когда-либо предавали, испытывает тягостные, неприятные чувства, будто его использовали. Ты доверяешь человеку, знаешь, что он прикроет, так же, как и ты его. По-другому нельзя. Человек должен кому-то верить. Как жить иначе? Размышляя об этом, Я лежал на полу, внутри какого-то транспорта, который нельзя назвать легковым. Связанный по рукам и ногам, с плотной повязкой на глазах, я не мог ни пошевелиться, ни осмотреться. Болел затылок, ныли бока. Похоже, меня попинали в отместку. Но это все мелочи. Самое неприятное я не мог прыгнуть. Причина — в отраве, который меня накачали или накололи, пока был в отключке. Эта дрянь не давала сосредоточиться на даре. В голове крутилась муть из картинок. Сгоревшее дерево, поселок, где напали муры, рейдерская спецгостиница и десятки других памятных мест. Проскакивали они слишком быстро, не давая дару шанса. Вот и приходилось довольствоваться слухом. Мощный дизельный двигатель мерно гудел, машина двигалась, но без тряски, характерной даже для крупногабаритного транспорта. Либо мы едем медленно, либо машина настолько велика, что неровности дорожного покрытия ей нипочем. Кажись, клиент очухался. Он давно при памяти. Уши погреть решил. Хе-хе, может, что полезное услышит. Правда, Кнут? Дайте живчика. Не очень вежливо попросил я. О, а может, тебе и бабу грудастую махом организуем? Ты только заказывай. Тут же последовал болезненный удар в бок. Стерпел я молча. Зажишка тебе, сука! Послышались звуки ударов. А, ты чё, козырь, я ж за дело... «Похоже, мой обидчик тоже огреб». «Не тебе падали решать!» — злобно выдавил тот. «По западке-то нахрена? обиженный жутко гундосил. «Еще раз тронешь клиента — башку отрежу! Всем говорю!» Народ, коего было не меньше четырех человек, помалкивал, только битый хлюпал разбитым носом. «Развяжите ему глаза! Ничего он не сделает связанным! И живчика дайте!» — скомандовал козырь. Приказ тут же был исполнен. Повязку с меня снял потлатый бородатый тип с помойным дыханием. Его я про себя окрестил хипарем. Благодаря полумраку глаза привыкли быстро. Металл, обитый пластиком, несколько узких бойниц. Я лежал на железном полу, а шесть угрюмых рыл и один ухмыляющийся, наверное, козырь, пялились на меня со своих скамеек. уды в поле зрения не было. — Ищешь кореша? — ехидно улыбаясь, спросил козырь. — Наверху он. Я его за пулемет посадил. «Шкура, хоть и идейная, все равно остается шкурой! Нехрен ему с нормальными пацанами на одной шконке делать!» Угрюмые морды осклабились. То ли комплимент подействовал, то ли то, что Козырь назвал шкуру шкурой. Боль стала отступать, значит, живчик лечит. А если сознание очистится, будет совсем хорошо. Помашу им ручкой без всякой войны. «Кто меня заказал?» Задавая вопрос, я понимал, что ответ, скорее всего, мне ничем не поможет, — Ну, чем черт не шутит? Вдруг ответит. — Много будешь знать, скоро... — Хотя чего мы теряем? — передумал с ответом Козырь. — Заказ от мутной секты. — Походу, в жертву тебя принесут. порадовался Битый. — Заткнись, а то еще раз по хрюльнику отхватишь. Битый затих, зажав рукой нос. — Может, и принесут, а может, и богом своим сделают. — Кнут — бог Стикса! — поднялся веселый хохот. Даже битый стал похрюкивать, поддерживая клевую шутку. У гориша своего спроси, продолжил Козырь, когда гогот утих. Он у них связной, крестоносец, а не апостол. Давно шкурой местный воздух капкит, подольше твоего. Лапух ты кнут. Думал он твой крестник? Он вдруг стал серьезным. Меня еще в малолетке научили, доверять никому нельзя. В зоне я за эту науку спасибо не раз говорил. А Стекс вообще заповедник для шкуры и стукачей. Каждый, сука, момента ждет. При этом Козырь окинул съежившуюся гоп-команду злобным взглядом. — Хотя тебе эта наука уже не нужна. Не знал, что муры работают на сектантов. За свою необдуманную реплику я тут же поплатился. Козер пнул меня в плечо. — За базаром следи, фраер. Мы не муры, а честные охотники. — Разумеется. Последовал еще один болезненный пинок. Оскалившись, не хуже добермана, козырь замахнулся, намереваясь наказать как следует. Но меня выручил грохот крупнокалиберного пулемета. Хипарь вскочил с места и прильнул к бойнице. «Охренеть!» — восторженно выкрикнул он, бросая взгляд на козыря. «Шкура Рубер завалил! Ну, я буду!» Остальная губкоманда, расталкивая друг дружку, последовала примеру хипаря, обитый поспешил к двери. «Сидеть, высота!» — гаркнул козырь. «Сам почищу!» Спорить никто не стал. Рассевшись по скамейкам, они преданно глазели на командира. «Клиента не трогать!» Бросив на меня взгляд полное презрение, Козырь вышел за дверь. «Заботиться! Как это мило с его стороны! Но с такой заботой я долго не протяну. Надо что-то делать. Не знаю, что за дрянь мне вкололи, а может, виной тому предательский удар по затылку, но телепорт не работал. Спиртовой дар бесполезен. Остается карман». За свои пятьдесят с хвостиком тридцать Козырь провел в тюрьме. Начав карьеру с малолетки, он не задерживался на воле больше трех месяцев. Все как в кино. Украл, выпил, в тюрьму. Точнее, домой. Он считал себя правильным, многие на зоне к нему прислушивались. Но ни под пикой, ни под стволом, ни под любой другой угрозы Козырь не признался бы в своей слабости. Он боялся воли. Стоило оказываться за воротами тюрьмы, как зарождался страх. Козырь, естественно, этого не показывал, прикрывая свою слабость скабрезными шутками или агрессией. Он просто не понимал тех зеков, которые рвались на свободу. Даже побеги устраивали. Ради чего? Если хочешь там жить, то нужно стать таким, как они. Работать на дядю, копить на квартиру или лезть в ипотеку. Машина в кредит. Стерва, жена, засранцы, дети. Мать в редкие дни на воле говорила ему. Сереженька, сынок, повзрослеешь и поймешь. Захочешь стать отцом и дедом. «Главное, не опоздай». Козер не понял в 35, не понял в 48, и сейчас, спустя 4 года на Стиксе, он тоже не понимал. Допустим, он остепенился, завел семью и детей, купил дом. А дальше? Подружиться с соседями, которые неизвестно кто и непонятно что о тебе говорят или думают? Нет, это не для Козыря. То ли дело в зоне. Он знает всех и каждого, видит, кто чем дышит, слышит, кто о чем базарит. На воле можно скрыть свою натуру под понтами. В зоне такое не прокатит. За свои дела и базар нужно отвечать. Козырю нравилось на Стиксе. Он представлял этот мир в виде необъятной зоны со своими волчьими законами. Есть охранники, но нет заборов с колючкой. Иди куда хочешь, делай, что вздумается. А главное — отсюда не сбежать. Если не беспределить, то Стронгом ты не интересен. Лучше, конечно, с ними не пересекаться, слишком уж они ретиво соблюдают законы старого мира. Этого Козырь не понимал. Зачем? Это другой мир, другие правила. Прав тот, кто сильнее. Ты на коне, если тебя боятся. Козырь сколотил команду из десяти человек. Гениев в их числе нет, но ведь главное — толковое руководство, сумел накопить на малыша, так он в шутку называл Белас. Впрочем, малыш уже не был похож на карьерный самосвал Бронированный монстр размером с трехэтажный дом. Броня настолько мощная, что ему не страшен даже современный танк. Кулибины из продвинутого стаба сумели и резину усилить. Козырь гордился своей техникой. Она внушала страх врагам, как и он. Жаль, что не всем. Спрыгнув с последней ступени на землю, командир охотников окинул взглядом своего красавца и направился к поверженному Роберу. «Надо же!» — подумал он. Шкурный святоша сумел завалить молодую элиту с одной очереди. Его зэком до таких рекордов далеко. Если только повезет, а так расстреляют всю ленту, еще и добивать потом придется. Одна из башен зажужжала сервоприводами и повернулась турелью в сторону движения малыша. Козырь, занятый вскрытием спорового мешка, проследил в том направлении, но, не заметив ничего подозрительного, продолжил свое занятие. «Святоша этот мутный? Да заказ такой же!» А уж клиент! К чему столько суеты? Вокруг лопуха, который двух месяцев тут не пробыл. Оплата в три жемчужины, конечно, радует, но вот то, что его не боятся, козыря напрягало. Этот кнут смотрит на него разве что не со скукой, будто в телек пялится. Что с ним не так? Может, просто напуганный лох фишку не просекает? Настолько сросся с понтами и теперь не врубается, что это его последняя поездка? Придется поставить на место». Рубер порадовал пятью горошинами и горстью спаранов. Козырь не стал их пересчитывать, это обязанность упыря. А горох он отложит, собственно, поэтому козырь пошел потрошить самолично. В слегка приподнятом настроении командир охотников направился к малышу. Он уже знал, как накажет лопуха. Постучав особым образом по корпусу малыша, командир дождался, пока он тронется, и не спеша стал подниматься в кубрик. Но, услышав наверху подозрительный шум, ускорился. Уроды все-таки ослушались, и теперь мутузят клиента. «Вы че, охренели?» — выкрикнул козырь, как только открыл дверь в кубрик. Но, оценив обстановку, он притих. Кричать было незачем, точнее, не на кого. Члены некогда бравой команды валялись в разных позах, а колотые и резаные раны, из которых еще толчками выплескивалась кровь, говорили о том, что они уже вряд ли поднимутся. Ближе всех лежал упырь. Один стеклянеющий глаз обвинительно смотрел на козыря, а из второй глазницы торчал по самую рукоятку его же упыря нож. Подавив в себе паническую мысль об бегстве без оглядки, Козырь глянул на клиента. Связан, как и прежде. Глаза закрыты. Весь в крови и кишках. Не факт, что в его собственных. В кубрике будто безумный мясник повеселился. Кровавые брызги были даже на потолке. «Что за дела? Я от силы три минуты отсутствовал. Они что, друг дружку завалили?» «Сомнительно». Выстрелов не было, и это очень странно. Как будто не успели. Козер не верил, что последние двое в торопях вскрыли друг другу глотки. Значит, либо, сука, клиент всех успокоил, либо кто-то еще. Но в кубрике больше никого, и от осознания этого у Козера зашевелились волосы на затылке. В голову полезли истории про иммунных с даром отвода глаз, и он не выдержал, выскочив наружу, с силой захлопнул дверь. Козер побежал в кабину. Малыш двигался, значит, там кто-то есть? Точнее, там жила и муха. Те еще обмылки, но они живые.